Глава двадцать вторая. Лоран. «Очнулся!» — выпалил долю на лице мужчина, расхаживающий возле меня. Сам я был привязан цепями к столу, а на руках висели блокираторы Дара. «Простите, не имею чести быть знакомым», — произнес я и сам удивился, насколько тихо прозвучал голос должен вам сказать, что я являюсь советником посла Великого княжества, и любые противоправные действия могут быть расценены моей стороной как да плевать я хотел на твоё княжество, вспылил незнакомец. Ладно, попытаться стоило. Думаю, в этой ситуации хуже не стало. Мужчина подошёл ко мне и посмотрел в глаза. Если хорошо постараться, я мог бы ударить головой и сломать ему нос, но мне кажется, сейчас это не самая лучшая затея. Моё имя Луран Боннопарт. «Думаю, ты наслышан о моей фамилии». Я кивнул и француз продолжил. «Сейчас мы находимся в Париже, в моем поместье. Никто из твоих друзей-дипломатов не в курсе, где ты. Поэтому помощи можешь не ждать. Интересно, сколько я был в отключке, если они успели перетащить меня в Париж?» «На это нужно по меньшей мере полдня, и то, если попасть аккуратно на отправку поезда и корабля. Хотя у этих ребят вполне может быть свой личный транспорт. Меня интересуют артефакты. Лавоазье, яwidetildeл, что артефакт у тебя. И так где он? Кто? Лавоазье? Понятия не имею. У меня нет привычки следить за другими людьми, в отличие от вашего друга. Ты находишь это смешным? Поверь, сейчас немного другая ситуация. Лоранн терял самообладание, поэтому пришлось менять тон разговора. В конечном счёте, выведя его из себя, я всё равно не добьюсь своей цели. Мне нужно только поддеть его, чтобы гнев и страх вытеснили здравый разум. «Как видите, я здесь, а артефакта у меня нет. Думаете, я стал бы ехать сюда, храня его в кармане? Он уже находится в руках другого человека, а ваш Луазье чего-то вам не договаривает». «Чего же?» Лоран подошел ко мне вплотную и посмотрел в глаза. Но он потребовал передать артефакт определенному человеку еще в Милане, что я и сделал. Когда на поезд совершили налет, в мой вагон вошел человек в карнавальной маске и назвал кодовую фразу, после чего я отдал артефакт. «Мне велели ехать до Парижа и заниматься дальше своей деятельностью помощника-посла». «Что за чушь? Какая еще кодовая фраза?» «Императорский принц». Лицо Лорана побледнело, когда он услышал произнесенные слова. Он отшатнулся от меня, словно я произнес какую-то неминуемую угрозу в его адрес. «Жером, я должен был догадаться, что он ведет игру за спиной у Людовика и всех нас!» Лоран сцепил руки за спиной и принялся измерять комнату шагами. «В это время я призвал весь свой дар, чтобы восстановить силы. Чувствую, они мне все равно понадобятся». Лорен повернулся и тыкнул в меня пальцем. «Ты расскажешь все нашим духовникам. Я хочу знать все в деталях. Каждый твой шаг. Появление этого агента в маскарадной маске. И все, что связано с планами Жерома. Как выглядел артефакт? Как кусок камня. Я знаю, что это камень. Скажи мне его форму». «Ну, я особо его не рассматривал. Мне до него не было дела». Мне ведь было велено просто передать его кому следует, а не любоваться им. Но краешком глаза я всё же посмотрел на него, из чистого любопытства. Камень был похож на маску. "Маска", выпалил Лоран и подскочил на ноги. "Выходит, гноевский артефакт всё же найден. Что-то ещё? Мне нужны любые детали". Он был очень гладкий и холоднее, чем обычный камень. Холодный. Лоран задумался. Это хорошо. Значит, у него ещё нет хозяина. Я должен заполучить его ещё до того, как Жиром победит хранителя. Какого ещё хранителя? Я решил волять дурака до последнего, но в этот раз, кажется, перестарался, потому как Лоран уже забыл обо мне, а мои слова отвлекли его от размышлений. Он посмотрел на меня с нескрываемым превосходством, словно ему были доступны знания, недоступные мне и прочим непосвящённым. Конечно, ты не знаешь, хранители. Куда тебе, мелкая букашка? Тебя ведь розыграли в темно, даже не посветив свои планы. Но тебе это знать не нужно. А вот я узнаю всё, что следует, притом уже сейчас. Лоран подошёл к выходу из комнаты, приоткрыл дверь и крикнул: "Духовника сюда, живо!" "Да, похоже, у меня проблемы. Сейчас бы очень пригодился артефакт. Но если бы я им владел, меня бы просто убили и забрали мозг у себя." А пока у меня ещё есть шанс выбраться. Не знаю, что со мной будет после встречи с духовниками. Но я точно знаю одно. Нужно как-то скрыть, кому принадлежит артефакт, иначе у Васильева будут проблемы. В комнату вошли двое одарённых, и я с удивлением заметил маски на их лице. Неужели они заодно с Лораном? Что это ещё за маскарад? Возмутился Лоран. Где Миша Лежак? Они не смогли прийти. С низходятельно произнёс парень в маске, и я узнал голос того самого налётчика на поезд в Милане. Что значит не смогли? Мисье Лоран, вы обвиняетесь в государственной измене, в совершении действий, которые несут угрозу правящей семье Бонапартов и попытке переворота. Что вы несёте? Я сам Бонапарты, Людовик прекрасно знает, что я поддерживаю его во всём. Лоран вспылил, и я чувствовал, как в нём закипает ярость, перемешанная со страхом. В любой момент он был готов броситься на незваных гостей, но боялся. А бояться было чего? Ведь эти двое смогли пройти в охраняемое поместье Лорана Bonaparte и без труда спустились в пыточную. Выходит, стража либо пропустила их без проблем, либо защитники поместья скованы боем. Судя по взволнованным крикам и грохоту тяжёлых сапог по полу, второй вариант был более вероятным. Звуки боя, начавшегося где-то в коридоре, только подтвердили мои мысли. Дальше всё происходило, словно время замедлилось. Лорена укутал себя каким-то странным куполом и призвал мощный взрыв, которым гостей отбросило обратно в коридор, а меня впечатало в стену. Цепи, приковавшие меня к стулу, помешали сгруппироваться, поэтому удар получился просто ужасным. Кости вроде бы остались целы, но о многочисленные ушибы сотрясли и голова шла кругом. Комнату затянуло каменной пылью, которая врывалась в легкие при каждом вдохе. Забивалась в нос и глаза. Когда я пришел в себя, почувствовал, что цепь лопнула, а блокираторы ослабли. Похоже, куском стены разорвало одну из звеньев. Стараясь не думать, что бы было, попади этот кусок немного в сторону, я быстро освободился от цепей. Немного времени пришлось повозиться с ногами, но дело пошло проще. Блокираторы уже не ограничивали мой дар. Поэтому я призвал водяной купол и профильтровал воздух через него, избавляясь от вездесущей пыли. А тело начало покрываться каменной броней. Ментальная атака, прокатившаяся по телу, доказала, что купол я поставил не зря. Похоже, духовники пытались поймать Лорана в этом облаке пыли и били по площади. В любом случае, мне лучше не попадаться на глаза ни гостям Лорана, ни его охране. Я осторожно выбрался к выходу из комнаты и выглянул в коридор. Пыль еще не улеглась, но даже так было видно, что там никого нет. Похоже, Лорану удалось сбежать, а гости поспешили за ним. Интересно, насколько сильными были те духовники, если им удалось пробить мой водяной купол ментальной волной. Они ведь даже ненаправленно действовали. Скорее всего, десятая ступень, не меньше. Дальше по коридору удалось обнаружить несколько охранников и налетчиков. Обе стороны не забрали своих павших. Видимо, у них на это не было времени. Но другой вопрос меня интересовал все же больше. Что с Лораном? И куда делись эти парни в масках? Ответ не заставил себя ждать. Выбравшись из подвала, я оказался в самой гуще битвы. Стеклянные витражи оказались разбиты, а пол коридора был усеян осколками разноцветного стекла. На стенах остались следы копоти. С дюжину охранников поместья продолжали сражаться с налетчиками. Те отступали, но не теряли возможности огрызаться по пути. Мимо меня пролетел один из людей Лурана, отброшенный мощным ударом. Похоже, в поместье пожелавали алитные части, и моя победа над одним из этих ребят в поезде была большим успехом. "Здесь ещё один!" крикнул один из охранников на французском. "Зараза". Вот мне не хватало ещё вмешиваться в разборки этих ребят. Я тут же юркнул обратно в коридор. И вовремя, потому как выстрел высвербил глубокий след в стене, где я только что появился. Эти ребята настроены серьёзно, и будут стрелять в любой момент. Беда в том, что я так и не научился толком стрелять. Так что пока мы не можем драться на равных. Вот если они подойдут хотя бы метров на 30, тогда моя огненная волна или вихрь перевесят чашу весов на мою сторону. Я переместился к окну и выглянул наружу. Нужно хотя бы понимать, когда эти ребята ворвутся в коридор. Увидев тела двоих охранников неподалёку от входа, я немного успокоился. «Эти двое теперь точно не бросятся за мной. Теперь бы только успеть выбраться из горящего дома, пока крыша не рухнула». К моему счастью, бой сместился в сторону от поместья, и я тут же воспользовался этой возможностью. Охранники поместья попытались обеспечить отступление своего нанимателя и навязывали бой налетчикам. Уже через пару минут я выскользнул через окно и направился вслед за бегущим хозяином поместья. «Я ведь совсем забыл поблагодарить его за теплое гостеприимство». Лоран отбросил обоих духовников, подпрыгнул и буквально за секунду превратился в огромного орла. «Яшкины матрешки, да он еще и оборотник!» «Представляю, сколько он тренировался, чтобы добиться обращения в птицу за пару мгновений!» «Да, талантов Бонапартом не занимать!» «С их-то возможностями остановить таких ребят будет очень сложно. Не хотелось бы встретиться с ними один на один». А ведь Людовик вполне мог собрать отдельный элитный отряд из своих родственников и, который мог бы разносить небольшие армии силами дюжины бойцов. Если они в одиночку способны на такое, представляю, что будет, если соберется несколько ребят с одинаковыми атрибутами и активирует слияние. Вслед за обращенным Лораном полетели огненные волны, вихри, смерчи и выстрелы. Видя отступление брата короля, налетчики ослабили свой натиск на охрану поместья и сконцентрировали все свои силы на беглеце. Сдерживать натиск охраны осталось лишь несколько одарённых. В какой-то момент мне показалось, что налётчики достигнут успеха. Огненная волна прошла совсем рядом с флораном, опалив перья на правом крыле, а вихрь смог закружить его, сбив концентрацию. Но уже через пару мгновений птица издала дикий визг и взмыла в небо, откуда достать уже было невозможно. Взяться за руки, Это закричал тот самый налётчик в маске, и рядом с ним в тот же мгновение выстроились четверо одарённых. Они взяли за руки, закрыли глаза, и я понял, что все они чародеи. Стоило видеть, что они вытворяли. Тот огненный хаос, что сотворили люди Градова на главной Ростовской площади, всего лишь представление уличных фокусников по сравнению с тем, что творилось у поместья Лорана. Огромный столб огня поднялся до самого неба, а его подхватил могущественный вихрь. Смерч двигался в направлении полёта птицы и сжигал всё на своём пути. Похоже, эти люди подняли ставки и уже не считались ни с чем, рассчитывая остановить лараной любой ценой. На моих глазах вспыхнула словно спичка жилой дом на противоположной стороне от дороги. Вихрем с него сорвало крышу и пламя выжгло всё, что было внутри. Пока я следил за происходящим, смерч перекинулся на следующее здание и перебрался на другую улицу оставляя после себя чудовищные разрушения, он двигался по неровной дуге, преследуя одинокую птицу в ночном небе над окраинами Парижа. На улицах пригорода началась паника. Люди покидали свои дома и бежали прочь от бушующей стихии. Только сейчас, в виде разрушения, я пришёл в себя и понял, что стою посреди газона и наблюдаю за происходящим. В голову ворвалась мысль, что я должен остановить катастрофу. Не знаю, что на меня нашло, но я бросился на чародеев. Если мне удастся вывести из строя одного, остальные выйдут из слияния, чтобы понять, что произошло, и тогда этот смеч рассеется. На бегу активировал дар и приготовился ударить, занеся руку над головой одного из чародеев. Как тело сковало судорога, я безвольно упал на землю, хватая ртом воздух казалась земля ушла из-под ног, и перед глазами всё поплыло. Он уничтожен, произнёс кто-то у меня над головой. Подняв голову, я увидел того самого чародея, которого собирался ударить. Он, как и его товарищ, уже вышел из ряния и теперь отчитывался предводителю, бросая на меня любопытный взгляд. Отлично, Лоран ликвидирован. Сообщите об этом охране поместья. Если продолжит сопротивляться, убить их всех, произнёс знакомый по Милану голос. Налётчик подошёл ко мне и остановился в паре шагов. Мне стоило большого труда, чтобы подняться и посмотреть ему в лицо. Нет, я не собирался умирать, лёжа на земле. Если и придётся принять смерть, то стоя на ногах, как воину. Вся эта затея с поездкой в Париж была ошибкой. Одиживая одну победу за другой, я даже не подозревал, насколько мощные силы могут быть замешаны в судьбе мира. Похоже, выполняя просьбу великого князя, я взялся за кусок который мне не под силам, и сейчас под угрозой провала моя главная задача на это воплощение. Зачем ты напал на моих людей? Поинтересовался Налётчик, обращаясь ко мне на знакомо мне языке Великого княжества. Вы уничтожали дома мирных людей, которые не замешаны в ваших престольных играх. Многие погибли. Разве оно того стоило? Людовик убит этой ночью. Версаль захвачен революционерами. Лоран был одним из ярких сторонников Людовика и наиболее вероятных претендентов на престол. Я чув, всё пройдёт гладко. Сегодня ещё один брат короля погибнет, и останется только Жором. Именно он станет королём, а потом возглавит четвёртую империю. Императорский трон цена убийство своих братьев. Интересно, совесть не будет его мучить? Совесть? Налючек улыбнулся краем рта. Ты ведь даже не знаешь всей ситуации. Жорома хотели уничтожить родные братья за то, что он был против глобальной войны и расширения территорий. Но ему удалось укрыться. С того самого дня он активировал все силы, всех верных ему людей, чтобы уничтожить нынешнюю власть. Этой ночью у него получилось. Да прольётся кровь. Сотни сторонников Людовика откажутся принимать неизбежное и падут. Кто-то из наших людей тоже отдаст жизнь за империю во главе с Жоромом. Но мы победим и будем создавать наше будущее. Всё равно вы все для меня психи. Что твой Жором, что Людовик, что ты сам? Спокойно ответил я глядя, как за спиной налетчика охрана поместья складывает оружие. К счастью, у них хватило здравого рассудка сложить оружие. «Монсеньор, я нашел его, он холодный». К налетчику подбежал помощник, и я невольно повернул голову, уже зная, что увижу. Налетчик держал на ладони небольшой полированный камень в виде... «Отлично! И еще один артефакт для месье Жерома получен». Налетчик повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Помнишь, я ведь говорил, что мы ещё встретимся. Да, припоминаю, не что такое. Можно сказать, из-за тебя я потерял Джозефа. Ты о том Селочёв в поезде? Ну а вы убили нашего Солодилова. Так что можно считать, что мы квиты. Плевать я хотел на твоего посла. А вот Жозеф был одним из лучших в моём отряде. Ну ладно, что поделать? Ладно? Ты готов вот так простить мне смерть своего боевого товарища? Поверь, если бы я мог, ты бы тысячу раз пожалел, что вообще влез в эту историю. Тогда в Милане у нас ещё не было уговора. Но теперь мне передали просьбу не трогать тебя. Кому-то ты нужен живым, Михаил Гущин. Я вздрогнул, когда налётчик произнёс моё имя и фамилию. Выходит, ему известно, кто я. Хотя, ладно, это как раз легко узнать. Я же приехал сюда в качестве советника посла. Нет, я хочу узнать кое-что другое. «Кто?» — попросил. Налетчик ухмылился и развернулся ко мне спиной, чтобы уйти. Я схватил его за плечо и резко повернул к себе. Но в то же мгновение острая боль пронзила все тело, и я медленно осел на землю. «Если был уговор не убивать тебя, то о том, чтобы вывести из строя, речи не было», — медленно произнес незнакомец. Ты слишком опасин, Гущин. Поэтому придётся тебя немного пристегнуть, чтобы ты не наделал глупостей. Я больше не хочу терять своих людей по твоей вине. Налёчи что-то произнёс, и у меня всё закружилось перед глазами, а потом свет померк.